больница. В этот раз им не так сильно повезло, и всё же Руслан с Яной вернулись к ней домой не с пустыми руками. Он не знал, как долго продлится этот сбой и когда начнут функционировать поставки и работать магазины. Мужчина разложил всё по стопкам, ещё раз перепроверил содержимое коробок и прикинул, что этого я не должно хватить как минимум недели на две. А если не заработает? спросила она. «Заработает. Обязательно заработает», — ответил он, хотя не мог сказать, даже когда примерно. «Мне страшно. Ты видел их? Они словно посходили с ума, все хватали, а после начали драться». «Это инстинкт самосохранения. Кто-то понял, что произошло, а другие просто запаниковали». «Дрались? Какой ужас!» Руслан вспомнил остервенелую женщину, которая визжа набросилась на пожилого мужчину и стала вырывать из его рук коробки. Кто-то постарался ее успокоить, но и им досталось, а потом произошла цепная реакция. Люди испугались, что им ничего не достанется, и стали сгребать все, что было на полках, а потом уже никого нельзя было остановить. «Останься у меня, я боюсь. Он, кажется, умер». Сказала Яна, и, подсев к своему мужу, стала гладить его волосы. «Не умер. Ты забыла, что он не натуральный. Если у него все в порядке с кластерным мозгом, когда дадут электричество, восстановится и будет бегать, как прежде. Ты его любишь?» «Очень. Ты не представляешь, как сильно. Наверное, я сумасшедшая, хотя и ты такой же. Как у тебя, Галина? Не хочешь попробовать с ней еще раз поговорить?» «Нет, это бесполезно. У нее осталось не так много энергии, ей надо отдыхать. Когда все запустят, ну, когда включат электричество, я попробую еще раз, а пока нет, не хочу ее расстраивать». «Может, я схожу к ней?» «Зачем? Ведь тебя тоже не узнает». «Жаль. Думаю, как она там?» На площадке кто-то закричал. Яна вздрогнула и с опаской посмотрела на входную дверь. «Все будет хорошо, они все сейчас растеряны и напуганы. Ты главное никому не открывай, а то...» «Ты хочешь уйти?» «Наверное». «Постой, не уходи, у меня есть диван, он в зале и большой, растелю тебя. Спасибо, что помог с продуктами, я, кажется, проголодалась, а ты...» «Есть немного, думаю, что надо экономить как воду, так и еду. Но ты права, надо перекусить и отдохнуть». «Хорошо, тогда я сейчас приготовлю. Ты посиди тут, если что, посмотри». Яна замолчала, понимая, что ТВ не работает и что вообще ничего не работает. «Ладно, идем». Ужин был скромным. Руслан настоял, чтобы Яна не слишком налегала на продукты. После ужина она пошла стелить ему диван. «Знаешь, как-то странно, я закрываю глаза и все вспоминаю» вот тут постельное белье оно никуда не делось этот комплект мы с денисом покупали весной на нем изображены дельфины и морские звезды но стоит открыть глаза как вижу серое белье с этими странными линиями получается ничего не пропало вот ваза книги кресла все на месте только изменился цвет а картина картина яна подошла к стене на которой висела та самая картина На ощупь рамка как и должна быть, но она также серая. А вот самой картины нет, только полотно и все те же полосы. Если бы это был товар в магазине, я бы сказал, что все эти полосы, что мы видим какой-то код, словно ценники. Но это как-то нелогично. Зачем все это делаете и вообще? Я до сих пор так и не понял, что это. «Я тебя постелила. Отдыхай. А что завтра?» «Думаю, ты проснёшься и будешь вспоминать сегодняшний день, как кошмарный сон. Только, чур, не бейте меня со своим мужем». «Зачем бить?» «Ну как же, он у тебя чуточку ревнивый, вдруг подумает ещё, что я...» «Ха-ха, Яна засмеялась. Не переживай, я буду его контролировать. А если он не очнётся, что тогда?» «Вот завтра и будем решать, что тогда. А пока надо поспать». Но Руслан не мог уснуть. Он слышал, как на улице что-то грохотало, слышал крики людей, плач, звон разбивающегося стекла, а еще эти отблески пожаров теперь уже горели не только машины, но и некоторые дома. Руслан не помнил, снилось ли ему хоть что-то, только почувствовал, как кто-то трясет его за руку. «Привет», — увидев вчерашнее лицо Яны, сказал Руслан, понимая, что за ночь ничего не изменилось. «Там в дверь стучат». И тут Руслан услышал, как кто-то настойчиво барабанил в дверь. «Сиди тут я сейчас. У тебя есть нож?» «Да». Яна принесла с кухни небольшой ножик, которым вчера нарезали хлеб. Стук в дверь не прекращался. Он присел и, приложив палец к губам, дал понятие, чтобы молчала. Минут через пять стук прекратился. «Пусть думают, что никого нет». Шепотом сказал он и осторожно посмотрел в глазок. «Что там?» «Никого. Наверное, ушли. Надо следить, чтобы дверь была закрыта. Интересно, сколько сейчас времени?» «Не знаю. А что?» «Думаю, стоит сходить на работу. Может, что-то выясню». «Ты хочешь уйти?» С дрожью в голосе спросила Яна. Ну да, я вроде как еще работаю, вдруг там все функционирует, а я тут прохлаждаюсь. Тогда и мне, наверное, надо пойти в музей, у меня, правда, сегодня нет экскурсии, не могу же прогулять, еще понизят баллы. А вот тебе я бы посоветовал день прогулять, от этого музей не пострадает, если испишут, то не больше десяти баллов, за неделю наверстаешь. Точно. Я пойду, и ты закроешься. Прошу, никому не открывай, даже если тебе будут говорить, что это твой сосед или подружка. «А как же тогда ты?» «Ну, меня же ты теперь знаешь, посмотришь в глазок, хорошо?» «Договорились». Руслан перекусил и вышел на площадку. За его спиной тут же закрылась дверь. Он быстро стал спускаться по ступенькам, теперь уже спокойно смотрел на серые стены. В некоторых местах они оказались зачерканными появилось примитивное граффити. Несколько раз встречал людей, но те, завидев его, отходили в сторону, словно от демона, что вылез из ада. Он и сам их сторонился, не зная, что у них на уме. Одна маленькая женщина бежала за ним почти целую остановку, требуя, чтобы вызвал ей такси и ремонтную бригаду, а если этого не сделает, то напишет на него отрицательную лицензию. Лишь добравшись до больницы, Руслан перевел дух. «Ты кто такой?» Спросил его невысокий юноша. Руслан узнал голос своего напарника по кабинету. «Это ты, Олег?» «Я. А ты, Руслан?» «Да». «А ты ничего, нормально выглядишь. Очухался от замыкания». «Не знаю, в голове полный кошмар. Ощущение, что мои мозги в миксере взбили». «А ты как?» «Да вроде пока нормально. Не знаешь, когда все восстановят?» «Ты чего сидишь? Я тебя жду! Быстро ко мне!» Крикнула женщина Олегу. «Это Анжела, она из восьмого блока, оператор. Идем. Я вернулся еще вчера, пока шел, думал, что делать. Все отключилось, и тут тоже, вот, видишь?» Олег показал свои красные ладони. Искусственное дыхание делал, а после полночи качал помпы. «Они умирают. На седьмом этаже все погибли, аккумуляторы разрядились. А что я могу сделать? Нас тут всего-то человек шесть, а их сотни». «Это кто?» – спросила Анжела. «Руслан, он настройщик каплиросы. «Идем, ты нам нужен». «Но я...» «Они и так скоро умрут, кровь не качает, легкие отказывают, да и вообще все плохо, очень плохо. Что там снаружи?» «Помните офисное здание, что на углу Харьковской и Одесской? Оно сейчас горит. А супермаркет, что на энергетиков, весь разграбили». «Сволочи-звери!» Выругался Олег. Что, нельзя было подождать, когда все восстановят? Руслан промолчал, ведь он сам еще вчера воровал продукты из подобного магазина. Они напуганы, ведь все изменилось. Меня жена не узнала и выставила за дверь. Твоя Калина? Это лапочка и за дверь? Хорошо, что с лестницы не спустила. «Мальчики, кончайте трепаться. Ты иди с ним», сказала Анжела Руслану. «На девятом этаже есть еще живые. Посмотрите, что можно с ними сделать. Если что, спускайтесь на второй этаж. Мы с Тамарой места освобождаем». «А если их нельзя транспортировать?» — поинтересовался Руслан. «Не знаю. Я ведь не медик. Такой же техник, как и вы. Но мы же не можем их оставить. Они дня не протянут. Может, к тому времени запустят генераторы?» «Они не работают», — как факт сказал Руслан. «Знаем, все перегорело, и все же. Может, ремонтная бригада приедет. Ну, хоть кто-то ведь должен появиться. Не все же грабят магазины!» «Ладно, идем», — сказал Руслан и направился к широкой лестнице.